«Да, конечно», — согласился Драгомиров и подозвал начальника штаба. «Полковник Якубовский, принимайте на себя управление. Мы отплываем». Они переплыли Дунай на небольшой лодке в сопровождении нескольких офицеров штаба. Находившиеся на веслах казаки-уральцы гребли согласно, дружно, и вскоре доставили их кустью оврага Текирдеры. Лодка уткнулась в дно, не доплыв до берега, и генерал Скобелю первым выпрыгнул из нее, зачерпнул в сапоги воды, но даже не заметив этого. Над головой просвистел снаряд. Еще один. Раздались взрывы. Пальба доносилась с высот гряды и Вокруг лежали убитые. И русские, и турки, видимо, схватились в рукопашной. В ожидании лодок у самого берега горстка раненых. Лица худые, темные, глаза запали. «Помогите нам!» — приказал гребцам Михаил Дмитриевич. «И везите назад!» Солдаты, прихрамывая, кривясь от боли, с трудом перевалились через борт посудины и снова снаряд. На этот раз он разрывается у берега неподалеку от лодки с ранеными. И те что-то кричат, то ли от боли, то ли от страха утонуть. Казаки гребут изо всех сил, чтобы отплыть подальше от опасного места. В дороге они увидели лежащего в траве офицера в окравленной одежде, над которым склонился санитар. «Никак штабс-капитан Дрянов», Дренов узнал Драгомиров, раненого офицера. Тот отправился в первом эшелоне. «Что с ним?» «Плохи дела», — отвечал санитар. «Семь штыковых ран наем. Геройского духа человек». Они прошли еще ближе к боевой цепи, однако ясности в обстановке не было. «Черт бы побрал!» — выругался Драгомиров. «Ничего не понять!» И тут перед ними вдруг вырос солдат. «Стой, братец!» — остановил его Скобелю. «Ты куда?» Увидев генералов, солдат словно опешил. «К реке мчусь!» Полковник приказал встретить батарею и везти к нему. «Турак дюжи силен! Без пушек трудно!» — выпалил тот без передых. Лицо солдата, уставшее после бессонной ночи и трудной схватки, полной решимости, в глазах лихорадочный блеск. «Кто послал? Какого полка?» «С ваше превосходительство!» «А послал сам полковник!» «Приказал одна нога тут, вторая там!» «Дозвольте бечь!» — нетерпеливо взмахнул рукой солдат. Скобелев обратился к Драгомирову. Поздравляю, Михаил Иванович. Что? С чем поздравляете? С победой, дорогой мой, с успехом. Генерал недоуменно огляделся. Из чего видно? Да поглядите на него, на солдата-то. Глядите-ка на его рожу. Ведь на ней написано «Победа», истинный Бог, «Победа». «Хотя и победа, но в обстановке надобно разобраться», — заключил Драгомир. От мельницы, куда они вышли, просматривалась схолмленная местность с виноградниками и дорогой, уходящей к Систову. Оттуда доносился сильный гул пальбы. «Вот что, дозвольте мне, Михаил Иванович, направиться туда, за дорогу. Попытаюсь разобраться там в обстановке и доложу». Предложение было неожиданное, чтобы генерал, подменяя собой офицера невысоких чинов без лошади, направился в боевые порядки пехоты. Такое не предусмотрено ни одним уставом. Он хотел возразить, но Скобелев отдернул белый китель, после ночи помятый и измазанный, уже шагал к дороге, высокий, худой, с натянутыми до колен сапогами, на длинных ногах. Мимо него промчалась батарея о четырех орудиях в конской упряжке. На передке одного орудия он видел знакомого солдата. Безбоязненно, словно заговоренный от пули осколков, он вышагивал по солдатской цепи,